Раздел 11. Есть один факт, который закрывает глаза всем исследователям на истинное положение дел в психологии. Это эмпирический характер ее построения. Его как пленку, как кожуру, с плода надо сорвать с построения психологии, чтобы увидеть их такими, какие они есть на самом деле. Обычный эмпиризм принимают на веру без дальнейшего анализа. И трактуют всё многообразие психологии как некоторое принципиально существующее научное единство, имеющее общий фундамент, и все разногласия понимаются как вторичные, происходящие внутри этого единства. Но это ложная мысль, иллюзия. На деле эмпирической психологии как науки, имеющей хотя бы один общий принцип, нет, а попытка создать её привела к поражению и банкротству саму идею создать только эмпирическую психологию. Те же, которые заключают в общей скобке многие психологии по одному какому-нибудь общему признаку, противостоящему их собственному, как психоанализ, рефлексология, бихевиоризм, сознание бессознательное, субъективизм-объективизм, спиритуализм-материализм, не видят того, что внутри этой эмпирической психологии Происходят те же процессы, которые происходят между ней и отколовшейся от неё ветвью. И что сами эти ветви в своём развитии подчинены более общим тенденциям, которые действуют и могут быть следовательно верно поняты только на общем поле всей науки. Внутри скобок находится вся психология. Что же такое эмпиризм современной психологии? Прежде всего, это понятие чисто отрицательное. И по историческому происхождению, и по методологическому смыслу, и по тому одному не может объединять что-либо. Эмпирическое значит прежде всего «психология без души» – Ланге, «психология без всякой метафизики» – Введенские, «психология, основанная на опыте» – Гевдинг. Едва ли надо пояснять, что и это по существу отрицательное определение. Оно ничего не говорит о том, с чем же имеет дело психология, каков её положительный смысл. Однако объективный смысл этого отрицательного определения совершенно разный: когда-то и теперь. Когда-то он ничего не маскировал. Задача науки была освобождение от чего-то. Термин был лозунгом для этого. Сейчас он маскирует положительные определения, которые каждый автор вносит в свою науку. и истинные процессы, происходящие в науке. По существу, ничем иным, кроме временного лозунга, он и не мог быть. Теперь термин эмпирическое в приложении к психологии означает отказ от выбора определённого философского принципа, отказ выяснить свои конечные посылки, осознать собственную научную природу. Так таковой этот отказ имеет исторический смысл и причину. Мы на них остановимся ниже, но по существу о природе науки он ничего не говорит, он её маскирует. И с неё всего выражено это у контианца Визенского, но под его формулой попишутся все эмпирики, в частности, тоже говорит Гельдинг. Все склоняются более или менее в одну сторону. Визенский даёт идеальное равновесие. Психология обязана так формулировать все свои выводы, чтобы они были одинаково приемлемыми и одинаково обязательными как для материализма, так и для спиритуализма с психофизическим монизмом. А. И. В. Денский, 1917 год, стр. 3. Уже из этой формулы видно, что эмпиризм формулирует свои задачи так, что сразу обнаруживает их невозможность. В самом деле, на почве эмпиризма, то есть полного отказа от основных предпосылок, и логически невозможно, и исторически не было никакого научного знания. Естество знания, которому хочет уподобить себя этим определением психология, по природе своей, по неизвращенной своей сущности, всегда стихийно материалистично. Все психологи согласны в том, что естество знания, как и вся человеческая практика, конечно не решает вопроса о сущности материи и духа, Но исходит из определённого его решения, именно из предпосылки объективно, вне нас закономерно существующей и познаваемой действительности. А это и есть, как неоднократно указывал Ленин, самое сущство материализма. Полное собрание сочинений, том 18, страница 149 и другие. Существование естествознания как науки обязано умению отделить в нашем опыте объективные, независимо существующие от субъективного, и этому не противоречат отдельные философские истолкования или целые школы в естествознании, идеалистически мыслящие. Естествознание, как наука сама по себе, независимо от его носителей, материалистично. Столь же стихийно, несмотря на различные идеи ее носителей, психология исходила из идеалистической концепции – На деле нет ни одной эмпирической системы в психологии, все переходят за грань эмпиризма. И это так понятно. Из чисто отрицательной идеи ничего нельзя вывести. Из так называемого воздержания по выражению Веденского ничего не может родиться. Все системы на деле переплёскивали в своих выводах и уходили корнями в метафизику. Первым сам Веденский со своей теорией солипсизма, то есть крайнего выражения идеализма, Если же психоанализ в крови говорит о метапсихологии, то не откровенно всякая психология без души имела свою душу, без всякой метафизики, свою метафизику, основанную на опыте психология включала свои уния, основанные на опыте. Короче, всякая психология имела свою метапсихологию. Она могла не сознавать этого, но от этого дело не менялось. Шилпаны, которые больше всех в нынешнем споре укрываются за словом эмпирическая и хочет свою науку отграничить от области философии, находит однако, что она должна иметь философскую надстройку и подстройку. Оказывается, есть философские понятия, которые нужно рассмотреть до изучения психологии и исследования, предваряющие психологию, он называет подстройкой. Только с ней можно построить эмпирическую психологию. К. Чалпанов, 1924 год. Это не мешает ему страницей ниже утверждать, что психологию следует сделать свободной от какой бы то ни было философии. Однако в заключении он ещё раз признаёт, что именно методологические проблемы суть очередные проблемы современной психологии. Было бы ложно думать, что из понятия эмпирической психологии мы не можем узнать ничего, кроме отрицательной характеристики. Оно содержит указания и на положительные процессы в науке, прикрывающиеся этим именем. Словом эмпирическая психология хочет включить себя в ряд естественных наук. Здесь согласны все. А это весьма определённое понятие, и надо посмотреть, что оно обозначает в приложении к психологии. Рибов в предисловии к энциклопедии Генетический пытающийся осуществить то соглашение и единство, о котором говорили Ланге и Вагнер, и потому показывающий всю его невозможность, говорит, что психология есть часть биологии. Она не материалистична, не спиритуалистична, иначе оно потеряло бы право на звание науки. Чем же она отличается от других частей биологии? Только тем, что имеет дело с явлениями спиритуэльс а не физическими, 1923 год. Какая малость! Психология хотела быть естественной наукой, но о вещах совершенно иной природы, чем те, с которыми имеет дело естество знания. Но разве природа изучаемых явлений не обусловливает характера науки? Разве возможно, как естественная история, логика, геометрия, история театра? И Челпанов, настаивая на том, чтобы психология Но и такой эмпирической науки, как физика, минералогии и тому подобное, конечно, не присоединяется и тем к Павлову, и то чужу начинает ворпеть, когда психологию пытаются осуществить как настоящую естественную науку. О чём же он умалчивает в этом уподоблении? Он хочет, чтобы психология была естественной наукой, первое, а явления хоть абсолютно другой природы, чем явления физические, поро узнаваемых совершенно иным способом, чем объекты естествознания. Спрашивается: при разном объекте, разном методе познания, что же может быть общего между естествознанием и психологией? Введенский, разъяснив значение эмпирического характера психологии, говорит: "Поэтому современная психология нередко характеризует себя ещё как естественную науку о душевных явлениях". или как естественную историю душевных явлений, а и в Веденске 1917 год, страница 3. Но это значит, психология хочет быть естественной наукой о неестественных явлениях, с естествознанием, роднит ее чисто отрицательная черта, отказ от метафизики, а не одна положительная. В чем здесь дело, блестяще разъяснил Джемс. Психологию должно излагать как естественную науку, его главный тезис. и никто не сделал так много, чтобы доказать неестественно-научную природу психического как Джеймс. Он разъясняет, все науки принимают на веру известные предпосылки. Естество знаний исходит из материалистической предпосылки, хотя более глубокий анализ приводит к идеализму. Так же поступает психология, она принимает другие предпосылки, следовательно, Она подобна естествознанию только в некритическом принятии на веру известных предпосылок, сами же предпосылки противоположны. По свидетельству Рибо, эта тенденция есть главная черта в психологии XIX века. Наряду с ней он называет стремление дать собственный принцип и метод психологии, в чём ей отказываю Конт, поставить её в такое отношение к биологии, в каком биология стоит к физике. Однако на деле первый автор признаёт, то, что называется психологией, содержит несколько категорий исследований, различных по цели и по методу. И когда, несмотря на это, авторы пытались приживить систему психологии, включить в неё Павлова и Бергсона, они продемонстрировали, что это задача не осуществима. И в заключении Дюма формулирует единство 25 авторов заключалась в отказе от онтологических спекуляций. 1924 год. К чему приводит такая точка зрения, легко угадать. Отказ от онтологических спекуляций империзмом, если он последователен, приводит к отказу от методологически конструктивных принципов построения системы к эклектизму, поскольку он непоследователен. то он приводит к скрытой, некритической, путанной методологии. И то и другое блестяще показали французские авторы. Психология реакций Павлова для них так же приемлема, как интроспективная, но в разных главах книги. У авторов книги в манере описывать факты и ставить проблемы даже в словаре тенденции асоцианизма, рационализма, берксонизма и синтетизма. Далее объясняется, что В Курсиевской концепции это именено в одних главах: язык, ассоцианизм и атомизм в других, бихевиоризм в третьих и прочее. Строите хочет быть беспартийной, объективной и полной. Если же ей это не всегда удавалось, то подытоживают Дюма, ведь различия в мнениях свидетельствуют об интеллектуальной активности, и в конце концов в этом она есть представительница. своего времени и своей страны. Вот это верно. Различие в мнениях. Мы видели, как далеко оно заходит, только убеждает нас в невозможности без партийной психологии, сегодня не говоря уже о раковой двойственности. Травите, да психологии, для которой психология то часть биологии, то относится к ней как сама биология к физике. Итак, в понятии эмпирической психологии заключены неразрешимые методологические противоречия. Это естественная наука о не естественных вещах, эта тенденция методом естественных наук развить полярно противоположную им систему знания, то есть исходящей из полярно противоположных предпосылок. Это и отразилось гибельно на методологической конструкции эмпирической психологии и перешибло ей хребет. существует две психологии: естественная, научная, материалистическая и спиритуалистическая. Этот тезис вернее выражает смысл кризиса, чем тезис о существовании многих психологий. Именно и психологии существуют две, то есть два разных непримиримых типа науки, две принципиально разные конструкции системы знания. Всё остальное есть различия в воззрениях, школах, гипотезах, частные, столь сложные, запутанные и перемешанные, слепые, хаотические соединения, в которые бывает почти очень сложно разобраться. Но борьба действительно происходит только между двумя тенденциями, лежащими и действующими за спиной всех борющихся течений. Что это так, что смысл кризиса выражают две психологии, а не много психологии, что всё остальное есть борьба внутри каждой из этих двух психологий. Первое имеет совсем другой смысл и другую поле действия, что создание общей психологии есть дело не соглашения, а разрывом, это методология давно озанала, и против этого никто не спорит. Отличие этого тезиса от трёх направлений Корнилова заключается во всём объёме смысла кризиса. Первое не совпадает понятие материалистической психологии и рефлексологии у него. Второе не совпадает понятие эмпирической и идеалистической. У него третье не совпадает о цель роли марксистской психологии. Наконец, здесь идёт речь о двух тенденциях, проявляющихся в борьбе множества конкретных в течении и внутри их. Никто не спорит о том, что создание общей психологии является не третьей психологией в двух борющихся, а одной из двух. Что понятие эмпиризма содержит в себе Методологический конфликт, который сознающая себя теория должна разрешить, чтобы сделать возможным исследование, эту мысль утвердил в общем сознании Мюнстерберг. В капитальной методологической работе он заявил, что эта книга не скрывает того, что хочет быть воинствующей книгой, что она выступает за идеализм против натурализма, она хочет обеспечить в психологии неограниченное право идеализму. Г. Мюнстерберг, 1922 год. Закладывая теоретико-познавательной основы эмпирической психологии, он заявляет, что это и есть самое важное, то, чего недостает психология наших дней. Ее основные понятия соединены волей случая, ее логические способы познания предоставлены инстинкту. Тема Мюнстерберга «Стинтез этического идеализма Фихте» с физиологической психологией нашего времени, ибо победа идеализма не в том, чтобы отмежеваться от эмпирического исследования, а в том, чтобы найти для него место в собственном кругу. Мюнстерберг показал, что натурализм и идеализм не примиримы. Вот почему он говорит о книге воиствующих идеализма, говорит об общей психологии, что она отвага и риск, не соглашение и объединение идёт речь. И Мюнстерберг прямо выдвинул требование о существовании двух наук. Утверждаю, что психология находится в странном состоянии, что мы несравненно больше знаем о психологических фактах, чем когда-либо до сих пор, но гораздо меньше знаем о том, что собственно есть психология. Единство внешних методов не может обмануть нас в том, что у различных психологов речь идёт о совершенно различных психологиях. Эту внутреннюю смуту можно понять и преодолеть только следующим образом. Психология в наши дни борется с тем предрассудком, будто существует только один вид психологии. Понятие психологии включает в себя две совершенно различные научные задачи, которые следует принципиально различать и для которых лучше всего пользоваться особыми обозначениями. В действительности существует двоякого рода психология. Посмотри там же страницу 7. В современной науке представлены всевозможные формы и виды смешения двух наук в мнимое единство. Общее у наук их объект, но это ничего не говорит о самих науках. Геология, география и агрономия одинаково изучают землю. Конструкция принципа научного знания здесь и там различны. Мы можем путем описания превратить психику в цепь причин и действий, и можем представить ее как комбинацию элементов объективные и субъективные. Если бы эти понимания довести до конца и придать им научную форму, мы получим две принципиально различные теоретические дисциплины. Одна есть каузальная психология, другая телеологическая и интенциональная. Существование двух психологий столь очевидно, что его приняли все. Разногласия проявляются только в точном определении каждой науки. Одни подчёркивают одни оттенки, другие другие. Было бы очень интересно проследить эти все колебания, потому что каждый из них свидетельствует о какой-то объективной тенденции, проявляющейся к одному или другому полюсу, а размах диапазон разноречия показывает, что оба типа науки, как две бабочки в одном коконе ещё существуют в виде невыделившихся тенденций. Но нас интересует сейчас не разноречие, а то общее, что есть за ними. Перед нами стоит два вопроса: какова общая природа обеих наук и каковы причины, приведшие к раздвоению эмпиризма на натурализм и идеализм. Все согласны в том, что именно эти два элемента лежат в основе обеих наук, что, следовательно, одна есть естественно-научная психология, а другая идеалистическая, как бы ни называли их разные авторы. Вслед за Мюнстербергом Все видят различие не в материале или объекте, а в способе познания. В принципе, понимать ли явление в категории причинности в связи и в принципиально тождественном смысле, как и все прочие явления, или понимать их интенционально, как духовную деятельность, направленную к цели и отрешённую от всяких материальных связей. Дельте, которую называют науки объяснительной и описательной психологии, разводит раздвоение к Вольфу, разделившему психологию на рациональную и эмпирическую, то есть к самому возникновению эмпирической психологии. Он показывает, что раздвоение не прекращалось на всём пути развития науки, и вновь вполне осознала себя в школе Герберта. 1849 год, в работах Вайнца, дильте 1924 год. Нет, это объяснительная психология совершенно тот же, что и у естествознания. Её постулат нет ни одного психического явления без физического приводит её к банкротству как самостоятельной науки, а дело её переходит в руки физиологии. Описательная и объяснительная психология имеют не тот смысл, что в естественных науках. Систематика и объяснение две основные части и по Бенцвангеру. Современная психология – это учение о душе без души. Внутреннее, противоречивое, раскладывается на две части. А писательная психология стремится не к объяснению, а к описанию и пониманию. То, что поэты, в особенности Шекспир, дали в образах, она делает предметом анализа в понятиях – Объяснительно-естественно-научная психология не может лечь в основу наук о духе, она конструирует детерминистическое уголовное право, не оставляет места для свободы, она не мирится с проблемой культуры. Напротив, описательная психология будет основанием наук о духе, подобно тому, как математика – основа естествознания, в В.Д. 1924 г. Страница 66. Стоут прямо отказывается называть аналитическую психологию естественной наукой. Она наука положительная в том смысле, что её область факт реальный, то, что есть, а не норма, не то, что должно быть. Смотри за текстовой комментарий 53. Она стоит рядом с математикой, естествознанием, гносеологией. Но она не физическая наука. Между психическим и физическим устанавливается такая пропасть, что нет возможности уловить их взаимоотношение. Никакая наука о материи не находится в таком соотношении с психологией, в каком химия и физика с биологией, то есть в отношении более общих и более частных, но принципиально однородных принципов. Г. Стаут, 1923 год. Элбин Свангер за основное разделение всех проблем методологии берет естественно-научное и неестественно-научное понятие психического. Он разъясняет прямо и ясно, что есть две в корне различные психологии. Ссылаясь на Зигварда, он называет источником Раскова «Борьбу против естественно-научной психологии». Это ведёт нас к феноменологии переживания, основе чистой логики Гуссерля и эмпирической, но не естественнонаучной психологии. Аппендер, Касперс. Смотри за текстовые комментарии 54 и 55. Противоположную позицию занимает Блейлер. Он отклоняет мнение Вунта о том, что психология не есть естественная наука, и вслед за Ритертом Называют ее генерализующей, хотя имеет в виду то же, что дельтей под объясняющей или конструктивной. Мы не будем сейчас рассматривать вопрос по существу, как возможна психология в качестве естественной науки, при помощи каких понятий она конструируется. Это все спор внутри одной психологии, и он составляет предмет положительного изложения в следующей части нашей работы. Больше того, мы оставляем открытым и другой вопрос: действительно ли психология есть естественная наука в точном смысле? Мы употребляем, вслед за европейскими авторами, это слово, чтобы наиболее ясно обозначить материалистический характер этого рода знания. Поскольку западная европейская психология не знала или почти не знает проблемы социальной психологии, По стольку этот род знания совпадает для неё с естествознанием. Но это ещё особая очень глубокая проблема показать, что психология возможна как материалистическая наука, но она не входит в проблему смысла психологического кризиса как целого. Из русских авторов, сколько-нибудь серьёзно писавших по психологии, почти все принимают это разделение. Конечно, с чужих слов, что показывает до какой степени общепризнаны эти идеи в европейской психологии. Ланге, приводя разногласия Виндельбанта и Риккерта, относящих психологию к естествознанию, с Вунтом и Дельтем, склонен различать вместе с последним две науки. Н. Н. Ланге, 1914 год. Примечательно, что он критикует на Торпа как выразители идеалистического понимания психологии и противопоставляют ему реалистическое или биологическое понимание. И однако Натурб, по свидетельству Мюнстерберга, требовал с самого начала того же самого, что и он, то есть субъективирующей и объективирующей науки о душе, то есть двух наук. Сливая ту и другую точки зрения в одном постулате, Ланге отразил в своей книге «Контакт». Обе непримиримые тенденции, считая, что смысл кризиса в борьбе с ассоцианизмом. Он с полным сочувствием излагает Дельтея и Мюнстерберга и формулирует. Оказалось, две разные психологии. У психологии обнаружились два лика, как у Януса. Один обращенный к физиологии и естествознанию, другой к наукам о духе, к истории и социологии. Одна наука о причинностях, другая о ценностях. Казалось бы, остаётся выбрать одну из двух, а Ланге соединяет обе. Так же поступает Чильпанов. В нынешней полемике он заклинает верить ему, что психология материалистическая наука и приводит в свидетели Дженса и ни словом не упоминает о том, что ему принадлежит идея двух психологий в русской литературе. на них идеи. Стоит остановиться. Он излагает вслед за Дельтеем, Стоутом, Миннонгом, Гуссерлем идею аналитического метода. Если естественной научной психологии присущ индуктивный метод, то описательную психологию характеризует аналитический метод, приводящий к познанию априорных идей. Аналитическая психология есть психология основная. Оно должно предварять построение детской зоо и экспериментальной объективной психологии, и лечь в основу всех видов психологического исследования, как будто не похоже на минералогию и физику, на полное отделение психологии от философии и от идеализма. Кто хотел бы показать, какой скачок сделал в психологических воззрениях с 1922 года Чэлпанов должен остановиться не на общих философских его формулах и случайных фразах, а на его учении об аналитическом методе. Чайпанов протестует против смешения задачи объяснительной психологии и описательной, разъясняя, что одна находится в решительной противоположности к другой. Чтобы не оставить сомнения, что это за психология, которую он приписывает первенствующее значение, Он приводит её в связь с феноменологией Гуссерля, его учением об идеальных сущностях и поясняет, что эйдос или сущность Гуссерля это идея Платона с некоторыми поправками. Для Гуссерля феноменология относится к описательной психологии так, как математика к физике. Первые, как геометрия, есть наука о сущностях, об идеальных возможностях, вторые о фактах. Феноменология делает возможной объяснительную и описательную психологию. Для Чайтанова, вопреки мнению Гуссерля, феноменология в некоторой части покрывается аналитической психологией, а метод феноменологический вполне тождественен методу аналитическому. Не соглася Гуссерля видеть в эйдетической психологии то же самое, что феноменология Чайтанов объясняет так: Вот в современной психологии он разумеет только эмпирическую, то есть индуктивную, между тем как в ней есть и феноменологические истины. И так выделять феноменологию из психологии не надо. На основе экспериментально-объективных методов, которые уортко защищает Челпанов против Гусева, должен быть положен феноменологический: так бына, так будет, заканчивает автор. Как сопоставится с этим утверждением, что психология только эмпирична, исключает по самой природе свои идеализм и независимо от философии. Мы можем резюмировать, как бы ни называть, рассматриваемое разделение, как бы ни подчёркивать оттенки смысла в каждом термине, основная суть вопроса остаётся той же везде и сводится к двум положениям. 1. Эмпиризм в психологии на деле исходил столь же стихийно из-за идеалистических предпосылок, как естество знания из материалистических, то есть эмпирическая психология была идеалистической в основе. 2. В эпоху кризиса эмпиризм по некоторым причинам раздвоился на идеалистическую и материалистическую психологии, а них ниже. Различие слов поясняет и Мюнстерберг как единство смысла. Мы можем наряду с каузальной психологией говорить об интенциональной психологии или о психологии духа наряду с психологией сознания, или о психологии понимания наряду с объяснительной психологией. Принципиальное значение имеет лишь то обстоятельство, что мы признаем двоякого рода психологию. Г. Мюнстерберг, 1922 год, страница 10. Еще в другом месте Мюнстерберг противопоставляет психологию содержания сознания и психологию духа, или психологию содержания и психологии актов, или психологию ощущений и интенциональную психологию. В точности мы пришли к давно установившемуся в нашей науке мнению о глубокой двойственности ее пронизывающей все ее развитие и таким образом примкнули к бесспорному историческому положению. В наши задачи не входит история науки, и мы можем оставить в стороне вопрос об исторических корнях двойственности и ограничиться ссылкой на этот факт и выяснением ближайших причин, приведших к обострению и разъединению двойственности в кризисе. Это в сущности тот же факт, сяготения психологии к двум полюсам, то же внутреннее наличие в ней так называемой психотелеологии и психобиологии, которую Десуар назвал пением в два голоса современной психологии и которая, по его мнению, никогда не замолкнет в ней.